Железная дорога. Ваня в кучерском армячке, папаша. Кто строил эту дорогу? Папаша в пальто на красной подкладке. Граф Петр Андреевич клейн Душенька. Разговор в вагоне. Славная осень. Здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеный, Словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, Желтые и свежие лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, Ясные тихие дни. Нет безобразия в природе, И кочи, и маховые болота, и пни, Все хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю, Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою. Добрый папаша, к чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать. Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему. Вводит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей, ходит за плугом, стоит за плечами каменотестцев, ткачей.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 чу восклицания послышались грозные топот и скрежет зубов тень набежала на стекла морозные что там толпа мертвецов то обгоняют дорогу чугунную то сторонами бегут слышишь ты пение в ночь эту лунную любо нам видеть свой труд Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой, грабили нас грамотеи и десятники, секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы Божьи ратники, мирные дети труда. Братья, Вы наши плоды пожинаете, нам же в земле истлевать суждено. Все ли нас бедных добром поминаете, или забыли давно? Не ужасайся их пения дикого, с волхова, с матушки Волги, саки, с разных концов государства великого, все это братья твои, мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою, ты уж не маленький, волосом рус. Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый больной белорус, губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках, вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах, ямую грудь что на заступ старательно, изо дня в день налегало весь век. Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек. Не разогнул свою спину горбатую, он и теперь еще. Тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю долбит. Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет» вынесет все и широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. В эту минуту свисток оглушительный взвизгнул, исчезла толпа мертвецов. Видел папаша я сон удивительный, Ваня сказал, «Тысяч пять мужиков, русских племен и пород представители, вдруг появились, и он мне сказал, вот они, нашей дороги, строители!» Захохотал генерал. Был я недавно в стенах Ватикана, по Колизею две ночи бродил. Видел я в вене святого Стефана, что же? Все это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий. Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? Вот ваш народ. Эти термы и бани, чудо искусства, он все растаскал. Я говорю, не для вас, а для Вани. Но генерал возражать не давал. Ваш славянин, англосакс и германец Не создавать, разрушать мастера, варвары, Дикое скопище пьяниц. Впрочем, вонюшей заняться пора. Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. Рад показать. Слушай, мой милый, труды роковые кончены, немец уж рельсы кладет, мертвые в землю зарыты, больные скрыты в землянках, рабочий народ тесной гурьбой у конторы собрался, крепко затылки чесали они, каждый подрядчику должен остался». Стали в копейку прогульные дни. Все заносили десятники в книжку. Брал ли на баню, лежал ли больной. Может, и есть тут теперь челишку. Да вот поди ты. Махнули рукой. В синем кафтане почтенный лобазник, Толстый, присадистый, красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно, пот отирает купчина с лица и говорит подбоченец картинно, «Ладно, не что, молодца, молодца, с Богом теперь по домам, проздравляю». Шапки долой, коли я говорю, Бочку рабочим вина выставляю И недоимку дарю. Кто-то ура закричал, Подхватили громче, дружнее, протяжнее, Глядь, с песней десятники бочку катили, Тут и ленивый не мог устоять. Выпрек народ лошадей, И купчину с криком ура по дороге помчал. Кажется, трудно, отрадней картину нарисовать, генерал. Стихотворение посвящено строительству Николаевской ныне Октябрьской железной дороги, соединявшей Москву с тогдашним Петербургом. Возглавлял строительство дороги любимец царя граф Клейнмихель нажившие на эксплуатации трудового народа большие капиталы. Описывая тяжелое положение рабочих, Некрасов воспроизводит здесь то, что ему хорошо было известно из официальных документов, из рассказов очевидцев и участников описываемых событий. Труд рабочих действительно был страшно громаден. Их привозили в голую бесплодную степь без хлеба и всяких припасов. Голодные, голодные. В сорокоградусную жару землекопы должны были работать по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки. За свой каторжный труд они получали около трех рублей в месяц, которых не хватало ни на одежду, ни на пропитание. Многие от болезни и голода умирали, но на их место сгоняли новые сотни тысячи. Смотри Кубиков, рабочий класс в русской литературе, Иванова вознесенск 1926 год, страница 47. Произведение на эту тему, естественно, не могло быть в то время одобрено и допущено к печати. Царская цензура признала это стихотворение зловредным и опасным. Однако Некрасов, воспользовавшись правом освобождения журналов от предварительной цензуры, напечатал стихотворение в урезанном виде и со многими поправками у себя в «Современнике». 1865 год, номер 10, страница 54, с пометкой «1855 год», который как бы указывал на то, что «железная дорога» относится к эпохе царствования умершего царя Николая I. За такого рода дерзость и клевету на первое благодетельное предприятие, журналу «Современник» в лице его издателя-редактора-дворянина Николая Некрасова объявлено второе предостережение. Произведение «Железная дорога» оказало огромное воспитательное воздействие на тогдашнюю молодежь, Смотри об этом воспоминания Плеханова, сочинение «Москва-Ленинград, 1935 год», Том 10, страница 389 Святой Стефан, собор в Вене, архитектурный памятник XII века.